Глава 6. Июнь 2017 года. Ким пристёгивает Ноя к автокреслу и даёт ему одну из его материчатых книг. Рань сидит с ним сзади. Ким садится за руль и включает телефон, чтобы ввести адрес в поисковую строчку Гугла. Тёмное место, говорит она, набирая текст. Это всего в миля отсюда. Интересно, почему я никогда раньше о нём не слышала? Она вставляет телефон в держатель, нажимает на иконку "Пуск" и выезжает из тихого тупичка, где она живёт с тех пор, как ей исполнился 21 год. Она рассеянно что-то напевает себе под нос. Она не хочет, чтобы её тревога передалась Ною. Не хочет, чтобы Райн заметил растущий в ней страх. Они едут по залитым солнцем сельским дорогам, соединяющим Апфелькоммен с Ментеном, ближайшим большим городом. прямо перед большой кольцевой развязкой, знаменующей конец деревни, Google велит им повернуть направо, на узкую дорогу. Указатель зарос будлей, но Ким может легко разобрать слова: Applefold 1/2. Это однополосная дорога, и она ведёт машину осторожно на случай, если появится встречный автомобиль. Уже почти 4 часа дня, и солнце всё ещё высоко в небе. Она смотрит в зеркало заднего вида и говорит Райну: "Не можешь опустить экран со стороны Ноя". Он сидит прямо на солнце. Райн наклоняется и опускает экран. Ной тычет пальчиком на что-то в своей матерической книжке и пытается сказать Райну, что это такое, но он ещё не умеет говорить. Поэтому Райн просто смотрит на страницу и говорит: "Да, верно. Это поросёнок. Хрюша". Google велит 김 свернуть на следующем повороте направо. Она отказывается поверить, что там есть поворот направо, но вот она — грунтовая дорога с полоской луговых трав по центру. Живые изгороди здесь ниже, и к ним видны ослепительно-желтые поля рапса, силуэты коров вдали, скопления сельских домиков. А затем, еще через несколько минут, перед ней возникает пара металлических ворот. Гравийная подъездная дорога, ведущая прямо на юг. Название — «Темное место», изкованного железа. Смутный силуэт увенчанного башенками дома вдали. Ким выключает двигатель и кладёт телефон в сумочку. Что ты собираешься делать? спрашивает Раин. Её глаза скользят по воротам в поисках дверного звонка или системы входа, но ничего не находят. Параллельно гравийной дороге тянется пешеходная дорожка. Она достаёт из багажника коляску Ноя и, отгоняя мошек с лица, раскладывает её. «Пойдём», — говорит она Райану, расстёгивая застёжки на автокресле Ноя. «Мы идём пешком». Райан с телефона выходит в Google для поиска тёмного места. И пока они шагают, бегло зачитывает матери информацию со страницы Википедии. Кем рада отвлечься от тягостных мыслей. «Построен в 1643 году», — сообщает Райан. «Вот это да! 1643 год», — повторяет он. Но большая часть дома сгорела через несколько лет после постройки. Он пустовал 70 лет и получил название «Тёмное место» из-за обугленного леса, который его окружал. Георгианское крыло было добавлено в 1721 году, а викторианское — в конце 1800-х годов, владельцем кофейной плантации по имени Георгианское. Фредерик Де Темс, который, о господи. Он умолкает и прокручивает назад текст. Был отцом не менее 38 детей в Колумбии и семерых детей в Великобритании умер от испанского гриппа, когда ему был всего 41 год. Дом был завещан его последней жене, Королене Де Темс, которая на момент его смерти было всего 20, и которая в свою очередь завещала его своему сыну Лоуренсу. В 1931 году трое старших детей, Фридрика, составили заговор с целью убийства Лоуренса. Но человек, которого они наняли для этого, попал на угодие тёмного места в капкан для лисиц, и его нашли только через 6 дней, когда он был частично съеден лисицами, а вороны выклёвывали ему глаза. В кармане пальто лежал письменный приказ об убийстве Лоуренса. Трое братьев, замысливших это преступление, были отправлены за решётку, и Лоуренс жил в этом доме до самой своей смерти в 1998 году. Затем, ввиду отсутствия живых наследников, дом вернулся на рынок недвижимости и в 2002 году был приобретён неизвестным покупателем почти за 2 млн фунтов. Пока они идут, Ким бросает взгляд то на землю, то на горизонт, то по сторонам, в надежде увидеть какие-нибудь следы дочери. Прежде чем выйти из дома, она позвонила во все три местные службы такси. И везде ей сказали, что прошлой ночью ни одна машина не забирала никого из тёмного места. Они идут почти десять минут, пока, наконец, перед ними не возникает дом. Он выглядит именно так, каким и ожидала по описанию Райана. Смесь разрозненных архитектурных стилей, почти бесшовно сливающихся воедино, в трёх его крыльях вокруг центрального внутреннего двора. Солнце сверкает в ромбовидных стёклах свинцовых оконных переплётов в левом крыле и в больших витрианских окнах справа. По идее, всё это не должно гармонировать, но выглядит изысканно и красиво. На подъездной дорожке четыре машины и тележка для гольфа. Даже отсюда, Ким, слышно, что в бассейне плещутся люди. Райан помогает ей поднять коляску Ноя по ступенькам к входной двери, и она звонит в звонок. Дверь открывает молодой человек. За ним следует огромный синбернар, и, тяжело дыша, опускается на пол у его ног. Парень обнажён по пояс. В одной руке у него упаковка из шести банок пива, в другой — кухонное полотенце. Он переводит взгляд с Ким на Ноэ, затем на Райана и обратно на Ким. «Привет. Привет. Меня зовут Ким. Хочу спросить, Скарлетт здесь или её родители?» «Э-э, да, да, конечно, секундочку». Он поворачивается и кричит, «Мам, к тебе пришли!» Позади него Ким видит лестницу из светлого камня, накрытую полосатой дорожкой, Ещё видит произведения современного искусства и дизайнерские светильники. Вскоре появляется женщина в свободном белом сарафане и белых шлёпанцах. Собака тяжело встаёт навстречу женщине, которая с любопытством смотрит на Ким через порог. Парень улыбается Ким и исчезает внутри дома. "Да", говорит женщина. "Извините, что беспокою вас, тем более в субботу". Женщина смотрит через её плечо на гравейную щётку и спрашивает: Как вы сюда попали? Мы припарковались у ворот, а дальше пошли пешком, отвечает Ким. Но ну, это же полмили. Вам следовало позвонить в звонок. Мы искали его, но не увидели. Ой, да извините, этот датчик движения. Над ним нужно встать. Многие люди его не замечают. Вам следовало позвонить. Но у меня не было номера. Вернее, номер у меня был, но я не представляла себе, как далеко от ворот до дома. Но в любом случае ничего страшного, просто «Я ищу свою дочь». «Так вы мама Мими?» — спрашивает женщина. «Думаю, она уехала сегодня утром». «Нет», — говорит Ким. «Нет, извините, я не мама Мими. Я мама Талулы. Она была здесь вчера вечером». «Талулы?» Женщина машинально теребит загривок собаки. На её среднем пальце широкое обручальное кольцо. «Лулы», — произносит Ким. «Лулы?» — произносит Ким. Она терпеть не может имя Лула, но друзья дочери всегда сокращали её полное имя, и со временем она научилась воспринимать это спокойно. «Нет», — женщина качает головой, — «нет». «А Лули я тоже никогда не слышала». «Вы уверены, что она была здесь?» Им жарко. Она взволнована. Там, где она стоит, нет тени, и солнце обжигает ей шею. Она чувствует, как всё её тело исходит горячим потом, и она не может. и мгновенно злиться на эту женщину в накрахмаленном белом сарафане с недавно причёсанными волосами и свежим, ухоженным лицом. В её отрывистом акценте как будто слышится намёк на то, что Ким явно ошиблась местом. Она кивает и старается говорить вежливо. «Да, пару часов назад я разговаривала с вашей дочерью. Она сказала, что Талула была здесь прошлой ночью со своим парнем Заком и что в три часа ночи они уехали на мини-кэбе». Но я обзвонила все местные службы такси, и ни в одной из них не зарегистрирован вызов с этого адреса или откуда-то поблизости от этого дома. А сейчас почти 4 часа дня, а моя дочь так и не вернулась домой. А это, она указывает на ноя в коляске, сын Талулы. И она никогда намеренно не бросит его, просто никогда. Её голос начинает опасно дрожать. Чтобы удержаться от слёз, она делает глубокий вдох. Женщина выглядит невозмутимой. Похоже, эмоции Ким ни капли её не трогают. Извините, говорит она после короткой паузы. Ещё раз как вас зовут? Ким. А это Раин, мой сын, и Ной, мой внук. О, боже, восклицает женщина. Бабушка? Да вы слишком молоды, чтобы быть бабушкой в любом случае. Меня зовут Джосс. Она протягивает Ким руку и говорит: «Тогда пойдёмте, посмотрим, что скажет обо всём этом Скарлетт. Идите за мной». Она ведёт их через двор, и они проходят в высокие кованые ворота в древней кирпичной стене, густо заросшей плющом. Огромный пёс тяжело ковыляет позади них. Внутреннее пространство уставлено крошечными белокаменными фигурками на плексигласовых постаментах. Они следуют за хозяйкой дома по вымощенной плиткой дорожки. Вдоль которой выстроились фигурно постриженные растения в синих глазурованных горшках, а затем сворачивают за угол. Перед ними бассейн. Он расположен на кремовой мраморной террасе с занавешенной беседкой с одной стороны, в которой стоит огромная кушетка с кремовыми подушками. По всей его длине под разными углами расположены деревянные лежаки с такими же кремовыми подушками в тон. В центре бассейна, забравшись внутрь огромного ярко-розового надувного фламинго, плавает высокая худая девушка со светло-зелёными волосами и в чёрном бикини. Она с любопытством смотрит на Ким и её сопровождающих. "Ой", говорит она, когда до неё доходит, кто перед ней. "Талула", произносит Джосс, прикрывая глаза рукой от солнца, играющего слепящими бликами на поверхности бассейна. Думаю, она была здесь вчера вечером. Есть идею, куда она делась. Скарлетт подгребает к краю бассейна, затем слезает с фламинго и поднимается по каменным ступеням. Она оборачивается чёрным полотенцем и садится за круглый тиковый стол, заставленный белыми свечами в стеклянных банках. Кем садится напротив неё? Я знаю, начинает она. Вы сказали, что не знаете, куда они пошли. Я знаю, вы сказали, что Талули стало плохо, и они сели в мини-кап, но все таксисты говорят, что никого отсюда не забирали. И мне стало интересно, вдруг произошло что-то ещё, что могло бы объяснить, где они находятся. Скарлетт ковыряет воск на одной из свечей, отказываясь смотреть ким в глаза. Честное слово, говорит она. Поверьте, это всё, что я знаю. И вы видели, как они садились в машину? Нет. Я была здесь с Мими. Зак пришёл и сказал, что Луле плохо, и он собирается отвести её домой, что такси уже едет. Он так сказал, что такси уже едет, или он сказал, что собирается его вызвать? Скарлетт пожимает плечами, кив наблюдает, как хрустальные бусинки воды сливаются, падают на её угловатые плечи и ручейками стекают по её рукам. Я почти уверена, что он сказал, что такси уже едет. Кем боковым зрением видит стоящего рядом Райна. Она выдвигает ему стул. Он садится и придвигает к себе коляску с ноем. Как вы думаете, есть ли шанс, что Зак пытался вызвать такси, но свободного такси не нашлось, поэтому они пошли пешком? Да, говорит Скарлет. Наверное. Кем поворачивается к брату Скарлет. Тот сидит на конце лежака напротив бассейна с банкой пива между коленями. Вы были здесь вчера вечером на вечеринке, спрашивает она его. Он в оборонительном жесте вытягивает вперёд руку и отвечает: "Нет, меня не было. Я вернулся домой только сегодня утром". И вздыхает. А если бы они пошли пешком, где бы они оказались? Скарлетт вновь пожимает плечами. Это смотря какой дорогой они пошли. И если бы они пошли по подъездной дорожке, то оказались бы на главной дороге или в Апплей-Фолде. Если бы свернули не в ту сторону. Если бы они пошли задней тропинкой, они бы вернулись в Апфилд Коммон. Задней тропинкой? Да, отвечает Скарлет и неопределённо машет рукой куда-то за спину. Вон там, и моглядвывается через плечо. Ей видны лишь лужайки, клумбы, живые изгороди, гравийные дорожки, изъеденные временем каменные ступени, солнечные часы и беседки. Где? Там, говорит Скарлетт, за домом. Там есть тропинка, которая ведёт через лес к дальней части Апфилда, рядом с Мейплом. Я иногда ходила по ней в школу, когда училась там. Как далеко? Мильян или чуть больше? вмешивается Джосс. Но я бы не советовала это делать, особенно с младенцем. Вы должны хорошо знать дорогу, иначе можно легко заблудиться. А Лула знала об этой тропе? Скарлетт пожимает плечами. Вряд ли, сказала она. Она ни разу не бывала здесь раньше, поэтому откуда ей это знать? А кто ещё был здесь прошлой ночью? Продолжает Ким. Не помните? Только мы трое, отвечает Скарлет. И Мими. Лекси Малиган была здесь перед тем, как они уехали. Она живёт в Мейпл-хаусе, её мать там, сестра хозяйка. Вы знаете Кириану Малиган? Ким кивает. Она хорошо знает Кириану. Все в Апфилде знают Кириану. Как её можно не знать? Да, её дочь ей где-то за 20. Но она ушла рано, она была за рулём, и она взяла с собой моего друга Лема. И после этого остались только вы, Талола, Зак и Мими. Угу. А ваши родители? Мама была здесь, она спала. Отец уехал по делам. Им поворачивается к Джосс. Та сидит на ступеньках позади неё и прислушивается к разговору. У вас ведь есть камеры видеонаблюдения? «Где-нибудь на территории?» Джо скивает. «Да, повсюду, но, боюсь, я не имею ни малейшего представления, как ими пользоваться. Она смотрит на сына. Рекс, есть идеи, как посмотреть запись с видеокамер?» Рекс морщит нос. «Никаких. Знаю только, что в кабинете отца есть что-то вроде главной панели, но я ни разу ею не пользовался». «Как вы думаете, мы можем попробовать?» спрашивает Ким. Говоря это, она мгновенно чувствует, как настроение хозяев меняется. До сих пор её присутствие было для них незначительной помехой. Они принимали её на их собственных условиях. Теперь же она просит их пройти в дом, открыть двери, понять, как работает оборудование. Она видит, как все трое обмениваются взглядами. Затем Джосс встаёт, подходит к Ким и говорит: "Послушайте, нам не зачем всем бродить по кабинету Мартина. «Я просто попрошу Рекса взглянуть. Пусть он позвонит Мартину и поговорит с ним. У Скарлетт есть ваш номер. И если мы что-то найдём, мы вам позвоним». У Ким всё ещё множество вопросов, которые она хочет задать и на которые ей нужны ответы. Она пока не готова уйти. «Вы сказали, что Талула ни разу не была здесь раньше?» спрашивает она с ноткой отчаяния в голосе. «А по телефону вы сказали, что вообще не знаете её?» Вы даже не знали, что у неё есть ребёнок. Тогда как я имею в виду, почему она вообще оказалась здесь. Скарлетт накидывает полотенце на плечи, как мантию, и вытирает уголками уши. "Иногда мы болтаем", говорит она. "В колледже. Вчера вечером я увидела её в пабе. Мы немного выпили, и одно повлекло за собой другое". Пимс снова смотрит на неё, долговязую угловатую девушку, с которой иногда болтала её дочь. Её взгляд замечает каждую мелочь: то, как её пирсинг отражает солнечный свет, татуировку на лопатке, идеально накрашенные ногти на ногах. Затем её взгляд останавливается на чёрной отметке на стопе Scarlett. Это маленькая татуировка, всего пара букв, которые она сначала не может разобрать. Затем она понимает, что это значок ТМ торговая марка. Скарлет отпускает руку и быстрым резким движением, словно прихлопывая муху, прикрывает татуировку. Они на миг встречаются взглядами, и Ким замечает, как на лице Скарлет мелькает что-то колючее и злое. Она закидывает на плечо сумку. "Как вы думаете?" спрашивает она. "Нельзя ли поговорить с вашей подругой Мими? У вас есть её номер? Она знает не больше, чем я. Пожалуйста," Я попрошу его вам позвонить, говорит Скарлетт. Через минуту они уже выкатывают коляску Ноя обратно через кованые ворота во внутренний двор. Джо стоит под беседкой, увитой пассифлорой, со своим гигантским псом, машет им, и когда они идут к подъездной дорожке, Ким слышит плеск ныряющих в прохладную синь бассейна тел и короткий взрыв смеха.